Глава 11. «Великий государь Петр Алексеевич, повелевает тебе, царевич, не мешкая вместе с нами вернуться в Петербург. Ежели ты откажешься, то почитать тебя за ворога лютого и Христа продавца Гвардеец говорил глухо, но его глаза горели неутолимым огнем ненависти. Фрол его хорошо понимал. Погоня за лжецаревичем растянулась на долгие недели с кровавой жатвой, собранной на этом пути. И понятно, что петровских гвардейцев порядком взбесило такое преследование, и они сгоряча сейчас сделали весьма опрометчивый поступок. Ворвались на пустоялый двор, где уйма немцев не только отнюдь не подданных царя, но и порой враждебно к нему относящихся. И тому были причины. Из памяти местных жителей не изгладилось впечатление, которое на них произвели своими поборами союзные датские, саксонские, русские, польские, прусские войска, что вторглись в шведскую помиранию, пройдя по территории Мекленбурга. Так что лучше было бы подождать и схватить его на выезде из городка или убить в укромном уголке, благо лесов хватает. Однако офицер, взбешенный долгой погоней, решил рискнуть и свести счеты немедленно, опасаясь, что добыча опять сможет ускользнуть. «Нет», — Фрол в подтверждении своим словам дважды отрицательно качнул головой. Он не хотел говорить громко, опасаясь, что голос его выдаст. Среди гвардейцев наверняка были те, кто знал настоящего царевича. А так опознать его будет крайне затруднительно. В трактире стоит сумрак, разглядеть лицо трудно, тем более обезображенное шрамом. «Ты сам выбрал свою судьбу, изменник!» Фролл рванул пистолет из-за пояса, взводя левой рукой ударник. Полка с огнивом откинулась, но стрелял не в офицера, Тот бы легко уклонился от выстрела, используя те доли секунды, которые нужны для высечения искры и воспламенения пороха на полке. Она вел ствол настоявшего справа гвардейца, что выхватил шпагу из ножен. И сам рванулся в сторону, видя, как и его противник поднял пистолет и направил ему прямо в грудь. Грохот выстрелов и клубы порохового дыма взорвали сгустившуюся тишину. И тут же лязгнули шпаги, которые скрестили противники. Фролл швырнул в офицера пистолет и выхватил шпагу, тут же отбив удар клинка, направленный ему в грудь. «Давай!» Под крик Силанти с адъютантом Мюниха опрокинули на гвардейцев тяжелый стол, освобождая место для схватки. И тут же раздался выстрел молодого немца отбросило к стене. Брошенного мельком взгляда хватило, чтобы понять, тот сражен на повал. Еще один из немцев лежал на полу, безвольно раскинув руки и не успев выхватить шпагу. Был застрелен в упор. Скверная ситуация, что ни говори. Мюних отчаянно сражался один сразу против двух гвардейцев, причем можно было не сомневаться, что в бою на шпагах он их одолеет. Тем в юности не давал уроков опытный фехтмейстер, мастер фехтования, а потому учились в бою, а там нужны совсем иные навыки. Фролл с Силантием с трудом отражали натиск троих гвардейцев, при этом все пятеро отчаянно матерились и ухитрялись бросаться друг в друга разными предметами. Однако лжецаревич прекрасно осознавал, что их с Силантием участь решена. Гвардейцы были сильнее и опытнее и атаковали согласованно. «Даст Тойфель! Грюншайзе!» воскликнул Миних, бросаясь им на выручку генерал орудовал шпагой просто великолепно отбив атаку двух своих противников выпадом клинка он проткнул руку гвардейцу которому почти удалось достать острием шпаги грудь фрола спас лже принца от неминуемой смерти и тут же крикнул крон принц за спину мне стреляй андреев сообразил отпрыгнул и выхватил из-за пояса пистолет заметив что тот же маневр предприняли два гвардейца И в эту секунду в баталию вступили новые силы, о присутствии которых он не подозревал, но успевшие вовремя. Готмит мит унц!» Дверь кабака Настиш раскрылась, а затем хлопнула. Ввалились трое белобрысых молодцев, размахивая шпагами, и двое знакомые. Теперь не оставалось сомнений в том, что они шведы. Именно с таким зычным криком они бросились в атаку. Раздались выстрелы, гвардейцы встретили заклятых врагов залпом, один из шведов рухнул, как подкошенный. Зазвенели шпаги, теперь силы полностью уравнялись. Не трое против пятерых, а пятеро. Су! преображенский офицер не успел выхватить пистолет. Типичный бюргер, до того тихо сидевший, стремительно вскочил и ударил в спину петровского гвардейца, непонятно откуда взявшимся кинжалом. Тут же выхватил из его руки шпагу, и в мгновение ока сделал ею два стремительных выпада, пронзив обоих оставшихся на ногах. После чего отбросил клинок в сторону, спокойно уселся за стол и отхлебнул из кружки пива, как ни в чем не бывало. Убил троих, не моргнув глазом. «Нет, двоих!» — офицер заворочился на полу, пытаясь подняться, и Фрол подошел к нему, бросив мимолетный взгляд на шведов. Те уже разделались с русскими и совершенно хладнокровно вытирали шпаги о платки. Ты кто таков? Фрол расстегнул кафтан на умирающем гвардейце и вытащил грамоту, посмотрел на подпись и хмыкнул. Первый раз увидел царский росчерк. Хлопнул ладонью по лицу и привел гвардейца в сознание. На него уставились вполне осмысленные глаза. Гвардеец попытался пробормотать. Ты не ца, договорить не успел. Фрол машинально вонзил шпагу прямо в сердце, добив врага, с которым когда-то вместе воевал плечом к плечу против шведов. Но тайна была не его, а настоящего царевича, а потому поступить иначе он никак не мог. И, оглядевшись, убедился, что подслушать предсмертные слова гвардейца никто не смог. «Ваше высочество, простите, что запоздали немного. Во дворе были еще двое, пришлось их убить». «Я барон Густав Левенштерн. Мой король Карл получил ваше письмо и ждет вас. А нас послал на поиски вашего высочества. Нам нужно отплывать. Шнява готова к отплытию». «Хорошо, барон», — кивнул шведскому барону Фрол и громко крикнул на немецком языке. «Хозяин, похорони всех достойно и возьми добычу себе. Там на все хватит. И выстави всем гостям от меня по две кружки пива». Русский кронпринц выражает сожаление, что немного подпортил им этот чудесный вечер. «Это тебе от меня. Лови и не бурчи, что тебя разозлили». Под от собравшихся фрол кинул кошелек, наполовину набитый серебром. Трактирщик его ловко поймал и, взвесив на руке, тут же склонился в низком поклоне. «Генерал, я счастлив, что вы сражались на моей стороне. Если взойду на трон, то буду всегда к вам благосклонен». «Передайте эти кошельки семьям погибших. Все, что могу от себя лично я, беглец и скиталец. Там в каждом по 200 луидоров. Силантий, принеси наши вещи». Капрал живо поднялся по лестнице, а Фрол взял свою дорогую шпагу и протянул ее Мюниху. «Примите от всей души подарок, генерал. Вам нельзя без шпаги, кронпринц. Вот вам моя и честь свыше». Обменявшись оружием, жест был уже отнюдь не символический, генерал тем самым показал, что желает верно и преданно служить царевичу, если тот взойдет на трон. «Ваше высочество, прошу вас на два слова». Недавний бюргер, с необычайной легкостью убивший трех гвардейцев, склонился перед ним в поклоне и очень тихо заговорил, стараясь, чтобы его шепот никто не расслышал. «Вам низкий поклон от вице-канцлера графа Шенберна. «Император желает встретиться с вами, как вы вернетесь из Швеции. Я и мои люди будут ожидать здесь, сколько понадобится, и сопроводим ваше высочество в Вену под надежной охраной, чтобы впредь не случилось подобных казусов. Не удивляйтесь той ноше, что лежит в этой сумке. Возьмите ее в дорогу. Счастливого плавания, кронпринц!» Бюргер ловко поклонился, передав небольшую, но довольно увесистую сумку, и как-то незаметно исчез, Словно его и не было. Слуга вынес вещи, а Силанти передал два туго набитых французским золотом мешочка Мюниху. Фрол пожал генералу руку и вышел во двор, сунув Силантию сумку. Он прекрасно понимал, что та набита отнюдь не медной монетой и даже не имперскими полновесными серебряными талерами.